рэй Брэдбери. жилец из верхней комнаты он помнил как бывало бабушка тщательно и любовно потрошила цыплят извлекая из них удивительные вещи мокрые блестящие петли кишок мускулистый комочек сердца желудок с целой коллекцией мелких камушков как красиво и аккуратно делала бабушка надрез по животу цыпленка и запускала туда свою маленькую пухлую руку чтобы вытащить все эти сокровища Потом их нужно было разделить. Некоторые — в кастрюлю с водой, остальные — в бумагу, чтобы отдать потом соседским собакам. Затем бабушка набивала цыплёнка размоченными сухарями и ловко зашивала большой блестящей иголкой с белой ниткой. Одиннадцатилетний Дуглас обожал присутствовать при этой операции. Он наперечёт знал все двенадцать ножей, которые хранились в ящиках кухонного стола, и которые бабушка, седая старушка с добрым лицом, торжественно вынимала для своих чудодейств. В такую минуту Дугласу разрешалось быть на кухне, если он вёл себя тихо и не мешал. Вот и сейчас он стоял у стола и внимательно наблюдал, как бабушка совершала ритуал потрошения. «Бабуля», — наконец решился он прервать молчание, — «а я внутри такой же», Он указал на цыплёнка. «Да», — ответила бабушка, не отрываясь от работы. «Только порядка побольше, поприличнее, а в общем всё то же самое». «И всего побольше», — добавил Дуглас, гордый своими внутренностями. «Да», — согласилась бабушка, — «пожалуй, побольше». «А у деда ещё больше. У него такой живот, что он может на него локти положить». Бабушка улыбнулась и покачала головой. «А у Люции Вильяма с нашей улицы замолчи сейчас же, негодный мальчишка!» — закричала бабушка. «Но у неё не твое дело, что там у неё Это же большая разница!» «А почему разница?» «Вот прилетит ведьма в ступе и зашьет тебе рот, тогда узнаешь!» — проворчала бабушка. Дуглас помолчал, потом спросил. «А откуда ты знаешь, что у меня внутри все такое же, а, бабуля?» «А ну, пошёл прочь!» В прихожей зазвонил звонок. Дуглас подскочил к двери и, заглянув в глазок, увидел мужчину в соломенной шляпе. Звонок снова зазвонил, и Дуглас открыл дверь. «Доброе утро, малыш! А хозяйка дома?» На Дугласа смотрели холодные серые глаза. Незнакомец был худ и высок, в руках он держал портфель и чемодан. Дугласу бросились в глаза его тонкие пальцы в дорогих серых перчатках и уродливая соломенная шляпа. «Хозяйка занята», — сказал Дуглас, сделав шаг назад. «Я увидел объявление, что здесь, на втором этаже, сдается комната, и хотел бы ее посмотреть. У нее десять жильцов, и все уже сдано. Уходите». «Дуглас!» — бабушка внезапно выросла у него за спиной. «Здравствуйте». — сказала она незнакомцу. — Не обращайте внимания на этого сорванца. Бабушка повела незнакомца наверх, по пути описывая ему все достоинства комнаты. Скоро она спустилась и приказала Дугласу отнести наверх бельё. Дуглас помедлил перед порогом комнаты. Она как-то странно изменилась, хотя незнакомец пробыл в ней всего лишь несколько минут. Соломенная шляпа, небрежно брошенная на кровать, казалась ещё уродливее. Зонтик незнакомца, прислонённый к стене, напоминал большую летучую мышь со сложенными крыльями. Сам жилец стоял в центре комнаты спиной к Дугласу. «Эй», — сказал Дуглас, бросив стопку белья на кровать, — «мы едим ровно в полдень, и если вы опоздаете, суп остынет, и так будет каждый день». Незнакомец обернулся, достал из кармана горсть медных центов, отсчитал 10 монет, И опустил их в карман курточки дугласа мы будем друзьями сказал он зловеще улыбнувшись дуглас удивился у незнакомца было так много медных центов и ни одной серебряной монетки в 10 или пять центов только новые медные одноцетовики дуглас хмуро поблагодарил его я опущу их в копилку там у меня уже 6 долларов пятьдесят центов это на моё путешествие в августе. «А теперь я должен умыться», — сказал незнакомец. Дуглас вспомнил, как однажды ночью он проснулся от того, что за окном была настоящая буря. Ветер завывал в трубе и раскачивал деревья, а по крыше грохотал дождь. И вдруг яркая молния осветила всю комнату, а затем дом потряс страшный раскат грома. Дуглас навсегда запомнил страх, который сковал его при свете молнии. Похожее чувство он испытал и сейчас, глядя на незнакомца. Комната уже не была такой, как раньше. Она изменилась каким-то неопределённым образом, как и та спальня при свете молнии. Дуглас сделал шаг назад. Дверь захлопнулась перед его носом. Деревянная вилка подцепила немного картофельного пюре, поднялась и вернулась в тарелку пустой. Мистер Каберман, так звали нового жильца, спустившись к обеду, принёс с собой деревянный нож, ложку и вилку. «Миссис Полдинг» сказал он, не обращая внимания на удивлённые взгляды, устремлённые на эти предметы. «Сегодня я у вас пообедаю, а завтрашнего дня только завтрак и ужин». Бабушка суетилась, подавая суп в старинной супнице и бабы с пюре на большом блюде. Она пыталась произвести впечатление на нового постояльца. А Дуглас тем временем возил своей ложкой по тарелке. Он заметил, что скрип раздражает жильца. «А я знаю фокус», — сказал Дуглас. «Смотрите!» Он ногтем подцепил зуб вилки и показал на разные стороны стола. из тех мест, на которые он указывал, раздался металлический вибрирующий звук, похожий на голос демона. Фокус, конечно, не хитрый. Дуглас прижимал ручку вилки к крышке стола. Получалось, что будто бы крышка сама завывала, а выглядело это весьма устрашающе. «Там, там и там!» — восклицал счастливый Дуглас, поигрывая вилкой. Он указал на тарелку Кабермана, и звук донёсся из неё. Землистое лицо Кабермана застыло, а в глазах его отразился ужас. Он отодвинул свой суп и откинулся на спинку стула. Губы его дрожали. В этот момент из кухни появилась бабушка. — Что-нибудь не так, мистер Каберман? — Я не могу есть этот суп. — Почему? — Я уже сыт. «Спасибо». Мистер Каберман раскланялся и вышел. «Что ты здесь натворил?» — спросила бабушка, наступая на Дугоса. «Ничего, бабуля, а почему у него деревянная ложка? Твое-то какое дело! И когда только у тебя кончатся каникулы? Через семь недель! О, Господи!» — простонала бабушка. Мистер Каберман работал по ночам. Каждое утро он таинственным образом появлялся дома, поглощал весьма скромный завтрак, и затем весь день беззвучно спал у себя в комнате до самого ужина, на который собирались все постояльцы. Привычка мистера Кабермана спать днем обязывала Дугласа вести себя тихо. Это было выше его сил, и если бабушка уходила к соседям, Дуглас начинал носиться по лестнице и бить в барабан, или кричать перед дверью Кабермана, или дергать ручку бачка в туалете. Мистер Каберман никак не реагировал на это. Из его комнаты не доносилось ни звука. Там было тихо и темно. Он не жаловался и продолжал спать. И это было очень странно. Дуглас чувствовал, что с тех пор, как комната стала страной Кабермана, в нём разгорается жаркое пламя ненависти. Когда там жила мисс сэдлоу комната была просторной и уютной, как лесная лужайка. Теперь она стала какой-то застывшей, холодной и чистой. Всё стояло на своём месте. Это оказалось странным. На четвёртый день Дуглас забрался по лестнице к своему любимому окошку с разноцветными стёклами. Оно находилось между первым и вторым этажом и было застеклено оранжевыми, фиолетовыми, голубыми, красными и жёлтыми стёклышками. Дуглас очень любил смотреть через них на улицу, особенно по утрам, когда первые лучи солнца золотили землю. «Вот голубой мир. Голубое небо, голубые люди, голубые машины, голубые собаки. А вот жёлтый мир. Две женщины, переходившие улицу, сразу стали похожи на азиатских принцесс». Дуглас хихикнул. Эта стёклышка даже солнечные лучи делала ещё более золотыми. Около восьми часов Дуглас увидел мистера Кабермана. Он возвращался со своей ночной работы, постукивая тросточкой. На голове у него была неизменная соломенная шляпа. Дуглас приник к другому стеклу. Краснокожий мистер Каберман шёл по красному миру с красными цветами и красными деревьями. Что-то поразило Дугласа в этой картине. Ему вдруг показалось, что одежда мистера Кабермана растаяла, и кожа его стала прозрачной. И то, что Дуглас увидел под кожей, заставило его от изумления прижать свой нос к стеклу. Мистер Каберман поднял голову, увидел Дугласа и сердито, как бы для удара, замахнулся своей тростью. Затем он быстро засеменил по красной дорожке прямо к двери. «Эй, мальчик!» — закричал он, затопав по ступенькам. «Что ты там делаешь?» «Ничего, просто смотрю», — пробормотал Дуглас. «Просто смотришь и всё?» — кричал Каберман. Да, сэр. Я смотрел через разные стёкла и видел разные миры: голубой, красный, жёлтый, разные. Да, да, разные. Каберман снова посмотрел в окно. Его лицо побледнело. Он вытер лоб носовым платком и притворно улыбнулся. Все разные. Вот здорово. Он пошёл к своей двери и, обернувшись, добавил: "Ну-ну, играй". Дверь закрылась. Каберман ушёл к себе. Дуглас скорчил ему вслед гримасу и нашёл новое стекло. «О, всё фиолетовое!» Через полчаса, когда он играл в песочнице, раздался звон разбитого стекла. Дуглас вскочил на ноги и увидел выскочившую на крыльцо бабушку, которая сердито грозила ему рукой. «Дуглас, сколько раз я тебе говорила не играть с мечом перед домом!» «Ну я же сижу здесь!» — возразил Дуглас, однако бабушка не хотела его слушать. «Смотри, что ты наделал, негодный мальчишка!» Чудесное разноцветное окно было разбито, и среди осколков лежал баскетбольный мяч Дугласа. И прежде чем он успел что-то сказать в свое оправдание, на него обрушился град Тумаков. Потом он сидел в песочнице и глотал слезы, которые текли у него не столько от боли, сколько от обиды на свершившуюся несправедливость. Он знал, кто бросил мяч. Конечно же, это человек в соломенной шляпе, который живёт в холодной серой комнате. «Ну, погоди же! Погоди!» — шептал Дуглас. Он слышал, как бабушка подмела осколки и выбросила их в мусорный ящик. Голубые, красно-оранжевые стёклышки полетели в ящик вместе со старым тряпьём и консервными банками. Когда она ушла, Дуглас всхлипывая, подкрался к ящику и вытащил три осколка драгоценного стекла. Каберману не нравятся цветные стёкла. Ну что ж, тем более их нужно спасти». Дедушка возвращался из типографии немного раньше всех остальных жильцов, примерно в 5 часов. Когда его тяжёлые шаги раздавались в прихожей, Дуглас всегда выбегал навстречу и бросался ему на шею. Ему нравилось сидеть на коленях у деда, прижавшись к его большому животу, пока тот читал газету. «Слушай, дед, ну а чего тебе?» «А бабушка опять сегодня потрошила цыплёнка. На это так интересно смотреть!» — сказал Дугос. де-то не отрывался от газеты. «Уже второй раз на этой неделе цыплёнок. Твоя бабушка закормит нас своими цыплятами. А ты любишь смотреть, как она их потрошит, а... Эх ты! Маленький, хладнокровный садист! Но мне же интересно!» «Да, это уж точно!» — хмыкнул дедушка, зевая. «Помнишь ту девушку, которая попала под поезд? Она была вся в крови, а ты пошёл и рассмотрел её», — улыбнулся дед. «Храбрый гусь! Так и надо. Ничего не бойся в жизни. Я думаю, это у тебя от отца. Он был военным. А ты стал очень похож на него, потому что с прошлого года переехал к нам». Он вернулся к своей газете. Спустя минуту Дуглас прервал молчание. «Дед! Ну что?» а что если у человека нет сердца или легких, или желудка, а с виду он такой же, как и все? Я думаю, это было бы чудом. Да нет, я не про чудеса. Что если он совсем другой внутри, не такой, как я? Ну, наверное, тогда его нельзя будет назвать человеком, а? Конечно, дед. А у тебя есть сердце и легкие? Дед поперхнулся. Честно говоря, не знаю, никогда не видел их. Даже рентген никогда не делал. А у меня есть желудок». «Конечно есть!» — закричала бабушка из кухни. «Попробуй не покормить его. И легкие у тебя есть. Ты кричишь так, что покойника разбудишь. А еще у тебя есть грязные руки. Ну-ка, марш мыть их. Ужин готов. И ты, дед, давай к столу скорее». Тут начали спускаться жильцы, и деду уже некогда было спрашивать, с чего это Дуглас вдруг заинтересовался такими вопросами. За столом жильцы разговаривали и перебрасывали шутками, только Каберман сидел молча и нахохрившись. Разговор от политики перешел к таинственным преступлениям, происходившим в городе. — А вы слышали про мисс Ларсон, которая жила напротив Равина? — спросил дедушка, оглядывая жильцов. — Ее нашли мертвой с какими-то непонятными следами на теле. А выражение лица у неё было такое, что сам Данте съёжился бы от страха. А другая женщина, как её фамилия, Уайтли, кажется, она исчезла и всё ещё не найдена. «Да, такие вещи частенько происходят», — вмешался мистер Бритц, который работал механиком в гараже. «А всё потому, что полиция ни черта не хочет делать». «Кто хочет добавки?» — спросила бабушка. Но разговор всё вертелся вокруг разных смертей. Кто-то вспомнил, что на прошлой неделе умерла Марион Барцуман с соседней улицы. Говорили, что от сердечного приступа. «А может, и нет. А может, и да. Да вы с ума сошли. Может, хватит об этом за столом?» И так далее. «Кто его знает?» — сказал мистер Бритц. «Может быть, в нашем городе завёлся вампир?» Мистер Каберман прекратил жевать. «В 1927 году, вампир...» «Да не смешите меня», — сказала бабушка. «А почему бы и нет?» — возразил бриц «А убить его можно только серебряной пулей. Вампиры боятся серебра. Я сам где-то читал об этом, точно помню». Дуглас в упор смотрел на Кабермана, который ел деревянным ножом и вилкой и носил в кармане только медные центы. «Да глупости всё это», — сказал дедушка. Никаких вампиров не бывает. Всё это вытворяют люди, по которым тюрьма плачет. «Извините меня», — поднялся мистер Каберман. Ему пора было идти на ночную работу. На следующее утро Дуглас видел, как он вернулся. Днём, когда бабушка, как обычно, ушла в магазин, он минуты три стоял перед дверью Кабермана. Оттуда не доносилось ни звука. Тишина была зловещей. Дуглас пошёл на кухню, взял связку ключей, серебряную вилку и трицветных стёклышка, которые он вытащил вчера из мусорного ящика. Наверху он вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Дверь медленно открылась. Портьеры на окнах были задёрнуты, и комната была в полутьме. Каберман лежал в пижаме на неразобранной постели. Дыхание его было ровным и глубоким. — хло мистер Каберман! Ответом ему было всё то же спокойное дыхание жильца. «Мистер Каберман! Хлоу!» Дуглас подошёл вплотную к кровати и пронзительно закричал. «Мистер Каберман!» Тот даже не пошевелился. Дуглас наклонился и вонзил зубья серебряной вилки в лицо спящего. Каберман вздрогнул и тяжело застонал. Дуглас вытащил из кармана голубое стёклышко и приложил его к глазам. Он сразу оказался в голубом мире. Голубая мебель, голубые стены и потолок, голубое лицо Кабермана, его голубые руки. И вдруг... Глаза Кабермана, широко раскрытые, были устремлены на Дугласа, и в них светился какой-то звериный голод. Дуглас отшатнулся и отвёл стекло от глаз. Глаза Кабермана были закрыты. Дуглас приложил стекло — открыты. Убрал — закрыты. Удивительно. Через голубое стекло глаза Кабермана светились жадностью. Без стекла они казались плотно закрытыми. А что творилось с телом Кабермана? Дуглас вскрикнул от изумления. Через стекло одежда Кабермана как бы таяла и становилась прозрачной. Кожа тоже исчезала. Дуглас видел его желудок и все внутренности. У Кабермана внутри были какие-то странные предметы». Несколько минут Дугла стоял неподвижно, раздумывая о голубом мире, красном, жёлтом, которые, наверное, существуют рядом друг с другом, как стёклышки в разноцветном окне. «Разные стёклышки? Разные миры!» — так, кажется, говорил Каберман. «Так вот, почему окно оказалось разбитым? Мистер Каберман, проснитесь!» Никакого ответа. «Мистер Каберман, где вы работаете по ночам?» «Где вы работаете?» Лёгкий ветерок шевелил портьеры. «В красном мире или в зелёном? А может, в жёлтом, мистер Каберман?» Вся та же тишина в полумраке. «Ну подожди же», — сказал Дуглас. Он спустился в кухню, выдвинул ящик стола и достал самый большой острый нож. Затем он вернулся обратно, вошёл в комнату Кабермана и прикрыл за собой дверь. Бабушка делала тесто для пирожков, когда Дуглас вошёл на кухню и что-то положил на стол. «Бабуля, ты знаешь, что это такое?» Она бегло взглянула поверх очков. «Понятия не имею». Предмет был прямоугольный, как небольшая коробочка, но эластичный. Он был окрашен в ярко-оранжевый цвет. От него отходили четыре голубые квадратные трубочки. Предмет издавал какой-то специфический запах. — Никогда такого не видела, бабуля? — Никогда. — Так я и думал. Дуглас выскочил из кухни. Минут через пять он вернулся, притащив ещё что-то. — А как насчёт этого? — он положил ярко-розовую цепь с багровым треугольником у одного конца. — Не морочь мне голову какой-то дурацкой цепью, — сказала бабушка. Дуглас снова исчез и вернулся с руками, полными странных предметов. Кольцо, диск параллепипед, пирамида. Все они были упругие и эластичные, как будто сделанные из желатина. «Это не всё», — сказал Дуглас, раскладывая их на столе. «Там ещё много». Бабушка была очень занята и не обращала на него внимания. «А ты ошиблась, бабушка». «Когда это?» «А когда сказала, что все люди одинаковые внутри?» «Не болтай, чепуху». «А где мой мячик?» «В коридоре, там, где ты его бросил». Дуглас взял мяч и пошёл на улицу. Дедушка вернулся домой около пяти часов. «Деда, пойдём наверх». «Хорошо, а зачем, малыш? Я покажу тебе что-то интересное». Посмеиваясь, дедушка поднялся за ним по лестнице. «Только не говори бабуле, ей это не понравится», сказал Дуглас и распахнул дверь в комнату Кабермана. Дедушка остолбенел. Всё, что было потом, Дуглас запомнил на всю жизнь. Полицейский инспектор и его помощник долго стояли над телом Кабермана. Бабушка спрашивала у кого-то внизу, «Что там случилось?» Дедушка говорил каким-то сдавленным голосом. «Я увезу мальчика куда-нибудь, чтобы он смог забыть всю эту жуткую историю, эту жуткую, жуткую историю». «А чего здесь жуткого?» — спросил Дуглас. «Я не вижу ничего жуткого». Инспектор передёрнул плечами и сказал, «Каберман умер, всё в порядке». Его помощник вытер пот со лба. «А вы видели эти штучки, которые плавают в тазике с водой, и ещё те, которые завёрнуты в бумагу?» «Да, видел. С ума можно сойти». «Боже мой!» Инспектор отвернулся от тела Кабермана. «Нам, ребята, лучше попридержать языки. Это не убийство. Просто счастье, что мальчишка так сделал». «Если бы не он, чёрт знает, что здесь ещё могло бы произойти!» «Кто же был Каберман? Вампир? Монстр?» «Может быть. Во всяком случае, не человек!» Он потрогал рукой шов на животе трупа. Дуглас был горд своей работой. Он не раз смотрел, как это делает бабушка, и всё помнил. Иголка и нитка — больше ничего и не нужно. В конце концов, этот Каберман мало чем отличался от тех цыплят, которых потрошила, а затем зашивала бабушка. «Я слышал, мальчишка говорил, что Каберман ещё жил, когда всё это было уже вынуто из него». Инспектор кивнул на таз с водой, в котором плавали треугольники, пирамиды и цепочки. «Ещё жил! Боже мой!» «И что же убило его?» «Вот это!» Инспектор пальцами раздвинул край шва, и полицейский увидел, что живот Кабермана набит серебряными центовиками Дуглас говорит, что там 6 долларов семьдесят центов. — Я думаю, он сделал мудрое капиталовложение, — заметил инспектор. Рэй Брэдбери. Жилец с верхней комнаты. Рассказ читал Олег Булдаков.